Глава 26. Лев Я уже бывала в Галифаксе, но в элегантном платье и на высоких каблуках я приехала впервые. После трехчасового вручения наград и помпезного ужина мне очень хотелось переобуться в шлепке. Но вечер был в самом разгаре. Мама получила премию для начинающих художников. и приняла свой успех излишней эмоциональной благодарственной речью и неумеренным употреблением алкоголя. Мы с папой сопровождали ее до такси, ожидавшего у здания. Все вокруг поздравляли маму с победой, поэтому мы продвигались в черепашьем темпе. У меня чертовски гудели ноги, я с трудом сдерживала стон. Я не могла вспомнить, когда в последний раз носила туфли. Каблуки — порождение патриархата, чтобы помучить женщин. Сжав зубы, я помогла маме сесть в такси. «Вот увидишь, Оливия!» — заплетающимся языком произнесла она. «Они еще придут в галерею, посмотрят на мои работы и будут за них драться!» «Дорогая, пригласить их всех было гениальной идеей!» проворковал папа, поцеловав ее в висок перед тем, как сесть в машину. «Твои картины раскупят в рекордные сроки. Ты идешь Оливия?» Я тихо выругалась и чуть не оторвала ремешок на туфлях, который больно впивался в кожу. «Знаете что? Езжайте одни. Я пойду пешком, мне нужно подышать». «Но ведь ты пропустишь торжественное открытие», Мама не договорила, потому что я хлопнула дверью прямо перед ее носом. Затем помахала родителям и кивнула на экран телефона, где был открыт навигатор. Еще во время награждения я посмотрела, где находилась галерея, в которой мама выставляла свои работы. В первую очередь для того, чтобы не уснуть от скуки. Конечно, я гордилась мамой. Ведь я полетела с родителями, чтобы отпраздновать ее победу. Правда, этот успех означал, что в ближайшие месяцы мама станет невыносима. Она готовилась к этой премии, сколько я себя помнила. Постоянно изобретала свое творчество заново, лишь бы ее номинировали. Это была одна из причин, почему в детстве мной постоянно пренебрегали. Машина тронулась. но родители все еще ошарашенно глядели мне вслед. Я весьма неэлегантно плюхнулась на скамейку и сняла туфли. Ступила босыми пальцами ног на прохладный бордюр и облегченно вздохнула. «Какое блаженство!» Я разминала стопы и постановила от удовольствия. «Леди и джентльмены...» В элегантных вечерних нарядах бросали на меня укоризненные взгляды по пути в такси. Похоже, все они спешили на мамину выставку, а вот я никуда не торопилась. Когда от боли в ногах остался лишь легкий отголосок, я взяла туфли, повесила сумочку на плечо, а в другую руку взяла телефон с открытым навигатором. У меня громко заурчало в животе. На награждении было много блюд, но подавали их в форме крошечных канапе. И лишь одно из них было вегетарианским. Я устремилась к прилавку с фалафелем, от которого шел божественный аромат. Его я проглотила за секунду и тут же заказала вторую порцию. Владелец так обрадовался, что подарил домашний йогуртовый соус, который оказался просто превосходным. Когда на светофоре загорелся зеленый, я босиком побежала по дороге в сторону порта. Галифакс не был особо крупным или красивым городом, но портовый район обладал особым шармом. Шум дороги остался позади, и я ступила на широкий деревянный причал. По обе стороны расположились рестораны, которые в хорошую погоду так и манили посетителей. Люди сидели снаружи на террасе с видом на море и оживленно беседовали. Откуда-то доносились приятные звуки живой музыки. Несмотря на поздний час, солнце еще не зашло и окрасило небо в завораживающие пастельные тона. Вдалеке сияли два небоскреба, в их широких фасадах отражались пушистые розовые облака. Волны тихо бились о причал. На улице пахло жареной рыбой и летними цветами, растущими в катках на обочине. Несколько прохожих недоуменно взглянули на меня из-за босых ног, но большинство людей не обращало на меня внимания. Я взглянула на воду, на которой мягко покачивались небольшие яхты. Огни фонарей и ресторанов отражались в морской глади. Я глубоко дышала, избавляясь от спёртого воздуха, резкого запаха алкоголя и звука аплодисментов последних трех часов. Прохладный вечерний воздух ложился на кожу. Лёгкий бриз играл с волосами. Я поймала себя на мысли, что мне бы хотелось, чтобы здесь сейчас был Уилл. Он бы брел возле меня, показывал лодки в порту, дразнил из-за босых ног, а вечером массировал бы их в гостиничной ванне. Мое ухо будто слышало его низкий голос, рука ощущала прикосновение, и я чувствовала аромат его лосьона после бритья. У меня запылали щеки, на сердце навалилась приятная тяжесть. Уилл вновь пробрался в мое сердце. Я не могла это отрицать. Тайно, спокойно и тихо, мы снова сблизились. И должна признать, мне это очень нравилось. Единственная проблема состояла в том, что я не знала, как он себя чувствовал. Был ли он готов снова впустить меня в свою жизнь? Или он боялся, что я вновь причиню ему боль? Чувствовал ли он то же, что и я? Или все еще ухлёстывал за Рэйчел? Я понимала, что по собственной глупости, возможно, потеряла его навсегда. И в этом исключительно моя вина. Вернуть его стало бы очень непростой задачей, но я была готова попробовать. Даже если для этого нужно узнать его и подружиться с ним снова. Я вынырнула из собственных размышлений, когда голос навигатора объявил, что нужно повернуть налево. Затем со вздохом бросила последний взгляд на воду, которая в надвигающейся темноте была почти черной, и снова повернулась к огням города. Мама заметила меня, едва я зашла в стеклянную дверь галереи. Она бросилась мне навстречу в элегантном темно-зеленом платье кафтане и с развивающимися седыми волосами. За ее спиной. Летела накидка с ярко-золотым павлином. В обеих руках она держала бокалы шампанского. Ногти были покрыты золотым лаком, практически в тон искрящейся жидкости в бокалах. «Оливия, дорогая, ты нашла дорогу!» Она поцеловала меня в обе щеки, словно я была ей не дочерью, а старинной приятельницей. В присутствии других людей искусства. Она всегда входила в роль светской дамы. Пойдем, я проведу тебе экскурсию и представлю нескольким людям». Я шагнула в гигантское помещение с белыми стенами и высокими потолками и остановилась в благоговейном трепете. «Мама, это просто...» От многочисленных фото, украшавших стены, у меня пропал дар речи. На них были изображены привычные ландшафты Сент-Эндрюса, но в этот раз это были не просто сюжеты открыток. Мама впервые поработала с моделями и создала мистические сюжеты. На гигантской гравюре прямо передо мной обнаженная женщина бежала в сторону моря в серых рассветных сумерках. И цвета были такими мягкими, словно их нарисовали кисточкой. Другая женщина ползла по скалистым камням к берегу. Влажные волосы веером струились по ее телу. Три юные девушки с огненно-рыжими волосами танцевали в тумане под деревом с желтой осенней листвой. Я в изумлении огляделась. В маминых работах смешались Алиса в стране чудес и русалочка. «Любимые сказки моего детства». «Восхитительно!» — закончила мама за меня. «Я знаю, милая. Пойдем, там стоит твой отец». Мама потянула меня за руку в сторону папы, а я под впечатлением от ее работ не могла вымолвить ни слова. Впервые в жизни мне нравилось творчество мамы. Галерея только подчеркивала его красоту. В помещении был приглушенный свет, а изображения на стенах ярко подсвечивались. Мистической атмосферой добавляли скользившие меж гостей официанты и официантки в темно-зеленой форме, словно сшитой из мха и коры. Фоном играла тихая музыка, напоминавшая мне мягкое звучание иния. Когда мы подошли к папе, мама вручила мне бокал с шампанским и уже хотела вернуться к гостям, но я схватила ее за рукав. Было видно, как сильно она взволнована, и у нее был на то повод. Галерея ломилась от посетителей. Возле некоторых работ уже висели таблички «Продано». «Мама, это просто... Я так тобой горжусь!» Она резко остановилась и взглянула на меня своими большими сине-зелёными глазами. Свободной рукой она притянула меня к себе. «Спасибо, милая. Это много для меня значит». Я чмокнула ее в щеку. «Иди и красуйся перед гостями. Сегодня вечером ты королева». Она погладила меня по плечу и послала папе воздушный поцелуй. а потом в своем развивающемся платье кафтани понеслась сквозь почтительно расступившуюся толпу. Я с удивленным выражением лица развернулась к папе. «Ты знал, что выставка, над которой она работала много лет, получится такой? Мы уже привыкли, что мама представляла нам свои работы лишь после того, как они были готовы». Она обычно очень строго относилась к своему творчеству. Папа пожал плечами. «Она показывала мне ранние наброски. Как-то ночью я нашел ее в твоей комнате, склонившуюся над старой книгой сказок. Ты действительно ее сильно вдохновила. Дай-ка вспомню, как она выразилась». Он нахмурил лоб. «Точно». Она сказала, что твой поспешный отъезд в Европу, как падение Алисы в кроличью нору. В зависимости от твоих решений, оно могло закончиться хорошо или плохо. Я сглотнула ком в горле, осознав справедливость этой оценки. Как и у Алисы, у меня был выбор следовать за белым кроликом, пить из бутылочек, проходить через ту или иную дверь. И мне нужно научиться жить с последствиями своих действий. еще раз оглядев галерею, я увидела мамино творчество другими глазами. я вдохновила ее. когда я была маленькой, она все таки уделяла мне внимание, хоть мне порой казалось, что я не могу тягаться с ее искусством. На моем лице расплылась улыбка. Я поставила бокал на поднос подоспевшего официанта и взяла папу под руку. «Покажешь мне выставку?» Пока мы медленно перемещались от одного фото к другому, перед входом в галерею я вновь обула каблуки и больше не могла передвигаться быстро. Я заметила, что число табличек продано растет. «Ого! Да у мамы отличные идут дела!» Если так пойдет и дальше, она сегодня продаст все. Папа серьезно кивнул и поправил очки с толстыми стеклами, в которых он немного смахивал на крота. Твоя мама на открытии объявила, что часть выручки пожертвуют на благотворительность. Эта публика хорошо воспринимает такие заявления. Он обвел руку из зал. И действительно, Здесь собрались люди, которые, очевидно, приобрели свои вечерние наряды не в форево-твентиван. Когда я разглядывала блестящие клатчи, расшитые пайетками вечерние платья, лабутены и идеально скроенные смокинги, ко мне пришла идея. Внезапно внутри все защекотало от воодушевления. «Пап?» «Что?» Папа слегка наклонил голову, разглядывая фото полуобнажённой дамы, которая со странно вывернутыми конечностями лежала возле обгоревшего пня и вглядывалась в затянутые тучами небосвод. «Сколько стоит такое фото от мамы?» «Ой, по-разному. Твоя мама ожидала сегодняшней победы, поэтому изначально поставила высокие цены». Он поправил очки и потянул меня к следующему экспонату. «От нескольких тысяч до десятков тысяч долларов». Я вытаращила глаза. «Больше десяти тысяч долларов за фотографию?» Папа строго взглянул на меня поверх очков. «Это не просто фото, Оливия. Это произведение искусства. Работы мамы сейчас очень востребованы». К тому же ей нужно покрыть расходы. Она арендовала галерею на полгода. Необходимо платить комиссионные владельцам галереи, не говоря уже о стоимости создания фотографии». Я слушала его в полухо, в голове крутились мысли. «Неужели эти люди действительно готовы отвалить столько денег за мамины работы?» Я даже не предполагала, сколько она заработает за сегодняшний вечер. А если слава о ее успехе распространится в высшем обществе? План в голове принимал все более четкие очертания. «Пап, как ты думаешь, мама согласится предоставить мне галерею на один вечер для благотворительного мероприятия?» Он рассеянно сдвинул темные брови, подойдя к следующей фотографии. «Она точно будет не против». «Может, она еще выставит что-то на аукционе? Несколько старых работ?» «Наверняка», — пробормотал он. «Спроси у нее сама». Я уже вытянула шею, ища маму в толпе. «Скоро вернусь», — крикнула я папе и бросилась на поиски. Пробиваясь сквозь бессовестно дорогие сумки «Прада» и «Манола бланик. Я достала телефон и открыла чат с Уиллом. Я докажу ему, как много он для меня значит, что мне можно доверять, что я готова ради него на все. Я знаю, как нам собрать денег на Джульетту.